Группа захвата. Жеку переодели и загримировали, потому что в прошлый раз его могли запомнить. Да, и так, все наши личности были известны Солу. Не обязательно поднимать шум раньше времени, хотя именно это и входило в задачу Женьки. Он должен подойти к охране и попробовать спровоцировать скандал. Дальше к нему присоединиться к М, он будет изображать юриста и грозить им судом. Такие вещи здесь очень серьезные и вряд ли человек в форме пропустит это мимо ушей. А пока там будет разбирательство, мы попытаемся прошмыгнуть мимо. Первый этаж желательно пройти без драки, чтобы снова не вызвали полицию. С властями мы воевать не собираемся. У Жеки, как всегда, что-то пошло не так, и уже спустя 10 минут его вышвырнули с порогов лицом в газон. «Ну, раз не хотите по-хорошему», – сказал я, глядя на эту картину – «Ай да, хлопцы! Наваляем супостатом!» Двери нашего и соседних фургонов распахнулись, из них на проезжую часть высыпали бравые богатыри и важной походкой отправились к бизнес-центру. Войдя внутрь, Фредди первым делом повернулся к смеющимся охранникам и пыхнул в лицо одного из них сигарой. «Это ты моего друга ударил, мать твою!» — спросил он и тут же головой пробил ему в переносицу. Охранник рухнул как подкошенный, а второй попытался выхватить дубинку. Но опыт в драках у Фредди очень богат. Не один век на свете живет. Он схватил его за руку, и в это время к конфликту присоединился Жека. Богатырь буквально вырос за спиной блюстителя порядка с хищной улыбкой на лице. Выдохнул он и припечатал того кулаком сверху по макушке. Глаза человека в форме, Тут же сошлись и переносицы, и он медленно стек вниз. А к нам уже спешила группа людей в черных костюмах. Супергерои выстроились в ряд и понеслась потеха. Леди Паук, как гимнастка докрутилась колесом до стоящих отдельно двух охранников, остановилась перед одним из них и, сделав сальто назад, приложила ему обеими ногами в нижнюю челюсть. Охранник стал похож на старого бульдога. Нижняя челюсть, выдвинута вперед. Щеки повисли, а зубы местами раскрошились. Он взвыл и ретировался с поля боя. Пока второй, открыв рот, смотрел на своего напарника, Белла сделала ему подсечку и, когда он упал, залезла сверху и принялась колотить ему в нос. Кэм мастерски уворачивался от выпадов дубинки. В один из таких моментов ему удалось перехватить руку нападавшего и бросить того через бедро. Таранису Удобнее было биться колесом, но вот поднять его он больше не мог, и мы с Жекой сделали для него деревянную киянку. Вот ею он сейчас и стучал по голове самого крупного человека в черном костюме. Тот, конечно, пытался уворачиваться и все такое, но это же Таранис, он хоть и потерял божественную силу, но имел внушительные габариты и приличную мышечную массу, да и опыт имел немалый. А опыт это такая штука, если он есть, то его уже не пропьешь. На меня навалились сразу двое. Раньше я бы просто поднял их и стряхнул, стукнув друг от друга. Но силушки богатырской больше нет, зато у охранников физические данные вполне себе неплохие, и они все больше и больше клонили меня к полу. Однако эти парни явно никогда в своей жизни не ходили на деревенскую дискотеку. Там бывает так, что и пятеро на одного. Я поддался под их усилиями, вернее, перестал пытаться разогнуть спину. Вместо этого я резко наклонился и ударил руками в пол, а точнее охранниками, которые на этих самых руках висели. Они отцепились сразу, но все еще находились в сознании. Пришлось выключать самым неспортивным способом. Футбольный пинок в челюсть быстро успокоил обоих. Я осмотрелся. И улыбнулся. Все прошло как нельзя лучше. Охрану уже пеленали, щедро обматывая скотчем и превращая их в гусеничек. Теперь они смогут только мычать и ползать. Не теряя драгоценного времени, я тоже принялся паковать своих. Фредди со спокойным видом прошел к двери и, перевернув табличку на закрытое, повернул вертушок, замыкая замок. Все, первая часть операции была выполнена. «Отлично! Здесь оставляем троих, пусть присматривают!» – скомандовал я, и голос Алены в электронном наушнике быстро перевел остальным мои слова. «Ее мы в драку не взяли, не положено девочке кулаками махать. Да и опыта у нее в этом деле нет. Зато сидеть в фургоне, наблюдать за нашими действиями в монитор и переводить – самое то!» Мы заранее закупили экшн камеры и сейчас Алена прекрасно могла видеть все наши действия, обложившись ноутбуками в одном из фургонов. На самом деле, ее роль как координатора была очень важна. Изначально мы просто не знали, как ее уговорить, не принимать участие в драке. Кэм молодец, подсказал, и только благодаря этому удалось уговорить девушку. Мы прошли к лифтам, но хитрая охрана успела их заблокировать. Однако мы ожидали подобного и знали, где располагаются лестницы. Входы на них тоже оказались заперты. Но для такой толпы богатырей это вообще не проблема. Вскоре наглый топот нескольких десятков ног загрохотал по порогам. Офисы нас не интересовали, как и те, кто там работал. Это обычные люди, которые понятия не имеют, на кого работают. Они не виноваты в том, что их босс – злодей фух подождите, не могу больше. Примерно на пятом этаже сдулся сплай. сейчас передохнучетка. Это раньше я бы эти этажи за секунду преодолел. Ничего, брат, мы все понимаем! прихлопнул его по спине один из суперов. Немного отдышаться не мешало всем. Через некоторое время мы снова продолжили подниматься, но нас уже ждали. Между восьмым и девятым этажами на широкой лестнице столпились охранники прикрываясь пластиковыми щитами. Они перегородили проход и выглядели довольно нерушимо. Белла уже было собралась бежать в атаку, но я вовремя придержал ее разбег. На порогах это сложнее, и здесь нужна другая тактика. Мы навалились на преграду всей кучей, но те стояли так, словно в землю вросли, точнее в бетон. А пока мы отвлекали их своим давлением спереди, Жека перемахнул через перила и и ударил в тыл. Щиты дрогнули, и нам удалось продавить стройные ряды. Снова завязалась драка. Фредди, видимо, очень любил драться головой, но на этот раз, ударив лбом в каску, решил сменить тактику. Потерев ладонью вместо ушиба, он грязно выругался и пнул охранника в пах, после чего прямо каской стукнул о стену. Этого оказалось достаточно, чтобы тот скатился по лестнице вниз, где его тут же принялись обматывать скотчем. На площадке выложили довольно неплохую поленницу из тел и закинули последнего на самый верх. Таранис отошел в сторону, критически осмотрел работу, затем вернулся и ногой слегка утрамбовал одно, которое, по его мнению, некрасиво выступало посередине. Можно было продолжать путь наверх, где, судя по планам и схемам здания, пряталась шахта лифта, ведущая к хранилищу. «Там вертолет на крышу сел», – прилетел голос Алены в наушник. «Поторопиться бы вам, ребята». Последняя фраза была лишней. Услышав первую часть, мы уже перешли на бег. У кабинета Соло нас снова попытались задержать, но куда им, простым охранникам, даудали удали богатырской? «Может, силушки-то нас и лишили?» Но вот азарт, он никуда не делся. Женька с разбегу влетел в стройные ряды, сразу повалил на пол четверых, ну а следом и мы подоспели. Налупили по щам, спильнали, как всех прочих до этого, и аккуратно разложили в проходе, вдоль стеночки. В кабинете Соло мы ворвались как раз вовремя, он только что вышел из лифта. Увидев нас, его глаза округлились и, показав нам неприличный жест, оттопырив средний палец, рванул в окно. Там располагалась пожарная лестница, которая вела на самую крышу. Ребята быстро сообразили и разделились на две группы. Одни побежали вслед за злодеем, а другие к выходу, который вел к вертолетной площадке прямо из здания. Я быстро отреагировал и вставил какой-то стул в двери лифта чтобы после не мучиться с их открыванием. Затем сразу же поспешил к пожарной лестнице за окном. На крыше уже поднялся шум, кажется, там завязалась драка. В этом я убедился, как только влетел туда, громко топая по металлическим ступеням. Сол уже запрыгнул в вертолет, и тот собирался взлететь. Охрану уже раскидали, и все богатыри сейчас стояли наверху и наблюдали. Как вертолет уже отрывает посадочный полозья от площадки, а ну братцы, навались! – крикнул я и первым схватился за трубу. Меня поняли сразу и вскоре облепили вертолет со всех сторон. Он, конечно, какое-то время сопротивлялся, но рассчитан был на определенную массу. Будь это военный, мы бы всей толпой сейчас висели на нем и продолжали лететь над городом. Но гражданский двухместный? Он просто никак не смог с этим справиться и вскоре был вынужден сесть. Хотя вполне может быть и такое, что это мы общими усилиями припечатали его обратно на посадочную площадку. «Выходи!», Выходи" — строго сказал я, сжавшемуся на заднем сиденье Солу. «Не-а!» покачал тот головой. «Вы меня бить будете!» «Да мы маленько!» — показал свою добродушную улыбку Женька. «Вот об этом я и говорил!» Закричал из вертолета Соловей. «Все вы, богатыри, такие, лишь бы избить честного человека, гопники!» «А вот это было обидно!» Нахмурился мой товарищ и, пошарив глазами вокруг, умудрился отыскать кирпич. Остановить я его не успел. Широкий размах, бросок в стеклянную дверь и... Кирпич отскочил от пластика и вернулся обидчику прямо в нос. Богатырь хрюкнул и упал на пятую точку сол тут же начал хохотать и указывать на него пальцем. «Ой, придурки! Ха-ха-ха!» – донеслось из вертолета. «Ну все, дятел! Молись!» – разозлился Жека и куда-то пошел. Буквально через мгновение он вернулся с пожарным топором, и веселье соловья моментально сменилось испугом. «Не надо ломать дорогую вещь!» – закричал он и тут же распахнул дверь. «Я сдаюсь! Только не бейте!» Он покинул свое последнее убежище с поднятыми руками и обреченным видом. С опаской посмотрев на нас, он сделал еще одну попытку убежать, но уперся грудью в ладонь Фредди. Он серьезно посмотрел ему в глаза, подсокал языком и поводил указательным пальцем перед носом. Соловей тяжело вздохнул и как-то сразу паник, Взяв его под руки, мы повели его обратно в кабинет. Несколько суперов Тут же заблокировали выход через окно, другие через дверь. Женька сразу развалился в директорском кресле и начал лазить по ящикам. «Не трогай мои вещи, хамло!» Тут же начал ругаться на него хозяин кабинета. «Да я только посмотрю! Виновато ответил мой товарищ, но копаться в столе сразу перестал. «Где оно?» Задал я вопрос злодею. «Что именно?» Сделал вид, что не понимает. «То не знаю что». Не поленился и уточнил я. А не скажу, подкинул он подбородок вверх. А в глаз! Тут же приподнялся в кресле Женька. А внизу в сейфе, сразу же раскололся сол. Пошли! Подхватил я под локоток соловья и подтолкнул в сторону лифта. Мы вошли в кабинку в пятером: я, Женька, Фредди и Кэм. Все-таки мы были главными во всем этом представлении. Так что, по праву, самую основную часть операции оставили себе. Лифт плавно опустил нас под землю, и перед нашими глазами предстало хранилище. Под угрозой расправы Сол быстро ввел все необходимые комбинации, открыл огромную дверь сейфа и замер на входе. «Вон оно, в самом конце, под стеклянной колбой», — сказал он и указал пальцем направление. «Я принесу», — сказал Фредди на английском языке. Связь так глубоко под землей не работала, но мы его поняли. Сол с хитрой улыбкой наблюдал за нами, наверняка надеялся, что мы ничего не знаем о ловушках. Однако Фред был самый подготовленный в этом плане человек. Он медленно излег сигару из пенала, достал карманную гильотину, отсек кончик и прикурил от бензиновой зажигалки, которую хитро раскрыл щелчком пальцев. А затем он сделал то, чего никто не ожидал. Фредди размахнулся и швырнул пустой пенал, Внутрь сейфа. Тот упал на пол, который был поделен на квадраты и усеян различными датчиками. Ловушки активировались все сразу, а супергерой лишь слегка отошел в сторону и переждал, пока закончат работать огнеметы. После этого номера он спокойно вошел в сейф и забрал артефакт. И вот за каким мы... Вот это все. Указал рукой в сторону сейфа Женька, глядя на меня. Ну я же не знал, что так можно было. Пожал я плечами. У меня два дня голова болела, пока я заучил все вот эти выкрутасы! В сердцах плюнул Жека А тут делов-то! Тебе полезно! улыбнулся я и толкнул товарища в плечо, ведь не умер же. Тем временем Фред спокойно вышел к нам и протянул непонятный предмет мне. Я взял его и начал рассматривать. Ну, действительно, ни на что не похоже, просто какая-то ерундовина, и все! «Как нам вернуть волшебство?» — строго спросил я соловья. «А вот ничего я вам больше не скажу», — заортачился тот. «Можете меня бить, сколько влезет». «Жеку дважды просить не надо». И он моментально после этих слов отвесил Солу под затыльник. «Его надо вставить туда, не зная куда». Тут же ответил злодей. «А еще конкретнее», — уточнил я. «Говори, или сейчас еще получишь». «Блин, вот как с вами тяжело», — вздохнул тот но неужели сами не можете догадаться, что ритуал возвращения сказки нужно проводить там, где ее заперли? — Да мы знали, — улыбнулся Жека, — просто проверяли, соврешь ты или нет. — Но у вас ничего не получится. Тут же вскинул нос Соловей. — Я уже заплатил за то, чтобы вашу школу снесли. Ее, наверное, уже бульдозером с землей равняют. Ах ты! — замахнулся Женька, и злодей вжал голову в плечи. — Не надо, Жек! остановил его я. «Выход все равно найдется. Но нам лучше поспешить домой». «А ты?» – ткнул я пальцем в грудь Соловью. «Отправишься с нами и остановишь снос». «Все же хорошо, что мы живем в такой стране». С улыбкой заявил Женька, глядя на то, как вяло перемещаются у здания нашей бывшей школы люди в строительной одежде. То «Это точно», – подтвердил я. «Как только мы вышли из самолета», сразу же отправились по уже известному адресу. Время давно работало против нас, и добираться на метро мы не решились. Прямо у здания терминала взяли такси. Водитель с южным акцентом, после нашей просьбы ехать чуточку быстрее, показал нам такой стиль вождения, что я, кажется, посидел. Однако домчались действительно быстро, даже пробки какими-то дворами объехали. Ну а когда оказались на месте... Увидели так и нетронутое здание школы. Нет, суета здесь, конечно, присутствовала, и маты стояли ого-го какие. Вот только за работу пока еще никто не брался. Когда Сол, как главный заказчик с носа, начал ругаться, не выдержав такого срыва сроков, бригадир строителей лишь развел руки в стороны. А я, чё, ёб! вон прораб команду не дает. Тут же скинул он себя всю ответственность. «Мы тут, ёп, уже третий день, ёп. То солярки нет, то тракторист запой ушел ёп. Да ты не ори, начальник. ща мы его быстренько?» «Так, отставить быстренько». Тут же остановил его я. «Отмените все работы, это здание останется на месте». «Да ты чё, ёп, меня прораб уроет!» Выставил руки вперед бригадир. «Э, Ксю, Петрович, ты куда полез, мать?» Дальше он обложил Петровича таким плотным матом. Что ему теперь можно прямо на снегу спать, и тепло и мягко будет. Соло быстро заставили звонить старшему и отменять заказ на снос здания. Однако пришлось потрудиться, потому как фирма вдруг отказалась возвращать предоплату, а жадность соловья, ну просто категорически была с этим не согласна. В итоге я забрал у него телефон и представился старшим заместителем. А после нескольких минут переговоров было решено вместо демонтажа здания устроить в нем капитальный ремонт как только все процедуры были закончены мы наконец отправились к главному входу ну куда претесь, ёб тут же услышали мы в спину каску кто будет одевать я мне она нафиг не нужна у меня их столько ёб что хоть на задницу натягивай пришлось послушаться правило есть правило нацепив каски мы снова сделали шаг к двери Но неугомонный бригадир снова обложил нас матом. Не, ну ёб, это вообще ёб. Замахал он руками. А жилетки не забыли, ёб. Меня прораб здесь в бетон и за вас закатает, ёб. А оно мне надо? Теперь мы облачились в светоотражающие жилеты, поправили каски и с умным видом молча уставились на серьезного начальника. Чё встали, ёб, проходим, не мешайте работать, ёб. В очередной раз остался недоволен нами бригадир, но теперь мы уже беспрепятственно вошли внутрь, строители плавно передвигались по коридорам, где-то уже начали срывать обои, из бассейна доносились стуки молотков по плитке, шустро они как-то за дело взялись. Мы поднялись на второй этаж и вошли в кабинет Бориса Аркадьевича, здесь тоже вовсю орудовали рабочие, которые пытались скрыть двери, ведущие на балкон. «Блин, да я тебе говорю, пошли на улицу покурим», — сказал один другому. «Да, валите отсюда!» — прикрикнул на них Женька. «Этот кабинет не трогать, тут ремонтировать ничего не нужно». Как только рабочие покинули кабинет, я извлек из кармана странную штуку и подошел к двери. Стоило поднести ее ближе, как то не знаю что, зашевелилась в моих руках и превратилась в ручку. Ее сразу же словно примагнитило к створке. Судорожно сглотнув, я потянул на себя дверь.